Глава 15. В зале становилось все более шумно. Охмелевшие гости то там, то здесь начинали орать песни. Их одергивали, усаживали. Снова пили, но Игельд чувствовал, как приближается важный момент, как незаметно для других нарастает напряжение. Наконец, за столом князя начали подниматься гости. Сам Брун встал и, тяжело ступая, поднялся на небольшой помост. За ним последовалось десяток сильнейших воинов, гордых и надменных от того, что их допустили сопровождать великого князя, грозного полководца. Игельд заметил с некоторым недоумением, что из этой свиты исчезла половина известных мужей, зато появились совсем новые, незнатные, безродные, но лица их решительны, глаза сверкали угрюмой отвагой, а ладони покоились на рукоятях мечей. Они бросали недоверчивые взоры по сторонам, будто готовились спасать князя от посягательств на жизнь. Чем-то они не понравились Игельду, но тут же с раскаянием подумал, что ведь и сам такой. Нет за спиной знатного и могущественного рода. Князь его возвысил и приблизил к себе за заслуги, а не за знатность рода. Ему нужны те, кто работает, воюет, сражается, а не кичится высоким положением и знатностью рода. Князь стоял и мрачно озирал зал из-под насупленных бровей. Лицо оставалось смертельно бледным, даже восковым, как у покойника. Только покрасневшие глаза горели, как угли, раздуваемые ветром. Он с усилием выпрямился во весь немалый рост. Но Игильду все равно казалось, что на плечах князя лежит незримая каменная плита, угнетая его, вжимая в землю, заставляя сгибать плечи. На мгновение крупное, сильное лицо исказил страх. Глаза испуганно метнули взгляд по сторонам, но верная охрана смотрит преданно. Через широкие окна, праздничные, неприспособленные для защиты, Видно забитую народом площадь. Там все стиснуто. Стоит гомон. Из задних рядов пытаются протиснуться ближе к дворцу. Но их не пускают передние. крича, что все перескажут. Взгляд Бруна скользнул по окну. Лицо исказилось. Но превозмог себя. Так показалось Игильду. Вскинул руку. И еще Игильд с тревогой видел, что могучая тлань князя дрожит, а пальцы то сжимаются в кулак, то с усилием растопыриваются, становясь похожими на огромные когти. «Дорогие мои!» — сказал он мощным голосом. На миг поперхнулся, закашлялся. В толпе тут же заговорили о недобром предзнаменовании. «Дорогие мои! Сердце мое обливается кровью. Что я могу сказать? Только что я принял тяжелое и очень нелегкое решение. Не все его одобрят. Но прошу вас. Не приказываю, а прошу. Не спешите решать, судить, отвергать. Сомневайтесь, да, проверяйте со всех сторон, но не отвергайте сразу». И вы увидите, что это единственное верное решение». Его свита сгрудилась за спиной и по бокам. Только со стороны главного входа открыт. Новые начальники зорко следили за каждым движением беров, готовые укрыть князя собственными телами. Да и сам князь в кольчуге, как заметил Игель с удивлением, словно ждет неприятностей. Их взгляды встретились. брон несколько мгновений всматривался в Игельда, будто увидел что-то впервые, и это очень не понравилось. Затем медленно повернулся к дворецкому и сказал громко. «Распахни двери на площадь. Там собрался народ, пусть слышит все. Нет у меня тайн от простого народа, на защиту которого мы все поднимаемся». Несколько человек ринулись к дверям. Широкие створки распахнулись. В зал хлынул сухой прокаленный воздух. Ворвались солнечные лучи. И вместе с ними донесся мощный рокот, напомнивший Игельду полеты к морю где вот так же могучий и грозно шумит прибой. С его места виден маленький участок площади. Люди стоят тесно. Видны только головы. Все жадно смотрят в эту сторону. При виде раскрывающихся дверей заорали восторженно. Брун что-то сказал. Поперхнулся. Закашлялся. В толпе зашикали друг на друга, страшась пропустить хоть слово. Наконец Брун совладал с собой, заговорил сильным звучным голосом. Немного хрипловатым голосом полководца, привыкшего руководить большими массами разгоряченных боем людей. «Друзья мои и братья мои, сейчас мы все, от простолюдина до самого знатного, просто куявы. Наша страна в большой беде, и все мы готовы, если не отдать жизни за нее, то хотя бы пролить кровь и вытерпеть невзгоды. Но самый простой путь к спасению отчизны не самый лучший. Не подобает нам, мудрым куявам, вести себя и поступать подобно диким артанам. Это они, сломя голову, ринулись бы навстречу противнику, где глупые и по-дурацки гибли бы тысячами, но считали бы это подвигом и славной молодецкой смертью. В зале не двигались, лица всех обращены к князю, а тот ронял слова тяжело, веско, сам бледный, с горящими глазами. Военачальники вокруг него настороженно поглядывали по сторонам, руки на рукоятях мечей. В дверях и в окнах зачем-то появились лучники. Игельд насторожился, тихонько поднялся и подошел к окну. Отсюда видно, как на площадь с обеих сторон дворца выдвинулась тяжелая конница, что вчера так лихо проскакала перед дворцом, показав свою удали воинскую выучку. С другой стороны площади сразу из трех улочек начал выдвигаться другой конный полк, тоже тяжелый, на рослых конях. В толпе узнали знаменитое воинство Елинды. Страшная в натиске, свирепая и несокрушимая. Командовала этими латными всадниками герой прошлых войн сам Елинда. Его люди умели сражаться на коне и пешими, у них всегда лучшие доспехи и лучшие мечи, а в отряд принимают только самых отличившихся и умелых в бою. Всадники придержали коней. Все выстроились в шеренги, суровые и молчаливые. Сквозь прорези железных шлемов угрюмо поблескивали глаза. Над головами высились пики. Этот вздыбленный, как щетину у разъяренного кабана лес, уходил за дворец. По этому лесу пик становилось видно, что Елинда вывел всех своих людей, или почти всех. А в зале, за спиной Игильда, слышался громкий и ясный голос Бруна: Мы, Куявы, мы умеем побеждать мудро, и с малыми потерями, даже с самыми малыми. Я принял решение. Сразу скажу, оно далось мне нелегко, но это путь к победе по-куявски. Я заключил с вторгшимися артанами соглашение. Да, соглашение. Вся Нижняя Куявия, весь наш край, населенный Дреглянами, селчами, бояртами, венями, тугенами и прочими племенами, более мелкими, но от этого не менее уважаемыми, отныне свободно от нашествия. Мы даем право прохода артанам, но они обязуются не чинить разбоев, не обижать мирных жителей, даже не затевать драк и ссор с жителями Нижней Куявии. С этого дня Нижняя Куявия самостоятельное государство. Да, как сами Артани уже давно разделены на малую и большую Артани. Как совсем недавно здесь был независимый Барбус. Я вынесу на ваше решение, не вернуться ли нам к прежнему наименованию этой земли. Барбус существовал недолго, но успел прославить свое имя. И мы как барбусцы, а не куявы. Будем вступать в договорные отношения как с Артанией или Славией, так и с Верхней Куявией. Игельд слушал, помертвев. Нижняя Куявия — это седьмая часть всей Куявии. Это богатейшие земли, это густонаселенный край, леса, реки и озера, где вода выплескивается на берег от обилия рыбы. Это ценные руды близ поверхности земли. Это черноземные поля, где почти не бывает засухи. «Что надумал Брун? Почему? Артанская конница пройдет Нижнюю Куявию без боев, без препятствий и появится под стенами стольного града?» По залу пронесся неслышный вздох. Потрясенному Игильду собравшиеся гости, внезапно протрезвевшие, показались огромным полем пшеницы, по которому пробежал ветер. Люди отшатнулись. На лицах страх и непонимание. Даже горделивое выражение, что появилось у них после упоминания о мудрости куявов, и умение побеждать малой кровью исчезло, словно пар на жарком солнце. За ближайшим к князю столом громко ахнул примак. «Как? Как такое можно?» «Можно и нужно», — отрезал Брун. Сейчас, когда он высказался, он, словно ощутив прилив облегчения, выпрямился. Во взоре появилась твердость и стальной блеск в глазах. «У меня есть силы и средства, чтобы настоять на своем. А сейчас прошу не устраивать беспорядков». Войска мои уже в готовности. Я знал, что смутьяны все-таки будут, так что за стенки их уже ждут. На всем заканчиваю. А военачальников и знатных мужей прошу в мои покои, где за неспешной беседой я объясню, почему я решил именно так. Игильд перехватил его взгляд, но не понял значения. Вскоре подошел человек в голубой одежде со знаками дома Бруна. Перья на шляпе смешно колышутся. Поклонился и почтительно произнес. Вельможный князь Брун приглашает доблестного воителя Радшу и его друга Игильда на малый совет. Радша, несмотря на гнев и разочарование, сразу же приосанился, посмотрел соколом, но тут же засмеялся. «Когда?» «Прямо сейчас». Они поднялись и, провожаемыми взглядами, двинулись за посланцем. Игильд спросил хмуро. «Чего ржешь?» «Видишь, другие тебя ценят и выше, чем ты себя. Вот и Брун». Как не заскрипел зубами, что ты и ушел из-за его стола и сел к нам, простым воинам, но стерпел. Видишь, как не хочет тебя потерять. Игельт указал глазами в спину посланца. Радша отмахнулся, мол, пусть слышит. Пусть даже расскажет, что их не обмануть. Все княжеские хитрости зря насквозь. Лишь тот, кто видит женщину насквозь, много теряет, а за руками таких, как Брун, надо следить внимательно. Их провели даже не в малый зал в небольшую, богато обставленную комнату. За столом уже рассаживались знатные беры, по большей части те, кто стоял за спиной Бруна во время его речи, но оставались свободные стулья. Игель сразу заметил, что народу стало втрое меньше, все подавленные, угнетенные, как решением Бруна, так и своей пугающей малочисленностью. Игель и Радша сели с краю, поглядывали на тех, кого Брун считал верными или кого надеялся удержать при себе. Сам Брун держался достаточно бодро. Голос звенел металлом, а когда появились слуги, он велел накрыть на стол. Сам держался начальниками как равный. А когда слуги наполнили всем кубки, сказал с болью в голосе. «Вы все осуждаете меня». «Да, осуждаете, знаю». «Вам проще. Можете броситься на врага и погибнуть. Ну прямо артане». «Но властелин должен думать о стране, о народе». Ради его блага он может и должен все перенести, что пошлет доля. И презрение, и насмешки, и даже проклятие. Я все снесу. Неужели вы всерьез считаете, что я способен отдать куявию, родную куявию, этим дикарям?» Он оглядел всех яростным, испеляющим взором. В нем бурлил гнев. Игельд видел, как этот гнев ищет выхода, вздымает грудь, пурпурным огнем отражается в глазах. «В отличие от вас», — сказал он гневно, — «я осведуюсь в деяниях старины глубокой, в чьи тайны вы не дерзаете заглянуть». И сколько память людская и бумаги помнят, Артания всегда накатывалась волнами на куявию, всегда крушила ее стены и совершала набеги. Дивно и то, что та же Артания также дерзко тревожит славию и вантит. А кроме того, отправляет не отряды, а целые войска в дальние страны на поиски новых земель. А мы даже не помышляем о расселениях на земле, где еще нет человека, но уже много зверя в лесах, рыбы в озерах и руды в пещерах. У Артан надо признать горячая кровь и дерзость в этой крови. А у нас, куявов, осторожная мудрость. Да, мы ценой огромных усилий можем отбиться от Артаны на этот раз. Допустим, полностью уничтожим их несметную армию. Ну и что? Через пять лет, а то и раньше, новое войско, такое же многочисленное, нахлынет в наши пределы. Финдора сказал с тоской. «Так было всегда, ты прав, княже. Но что делать? Принять артанскую узду, самому надеть себе на голову и взять в губы загубник? Еще хуже, позорнее. Я хоть и куявну лучше сложу голову, чем...» Он запнулся, князь сказал с нажимом. «О том ли ты говоришь? Я хочу решить эту задачу раз и навеки, полностью покончить с артанской опасностью». Он остановился. На него смотрели в тревожном ожидании. Финдора спросил невесело. «Как? Разве это возможно?» «Все трудное кажется невозможным», — отрубил Брун, — «тем более необычное». «А потом скажут, так это же просто!» «Арта нам нужно только дать возможность пожить среди нас. Мы все твердим, что арта не тупые, грязные, дикие, варвары, дикари, а они о куявах иначе не говорят, как о трусах, лизоблюдах, торгашах, неженках, слабых». «Надо просто соединить наши народы». «Артани не подозревают пока, что это гибельно для них». «А для нас?» — спросил уже Елинда, осторожный и опытный военачальник. «Нет», — отрезал Брун, «нет и еще раз нет, потому что на самом деле мы сильнее. Мы интереснее, богаче и ярче. Артани называют нас слабыми и нежными только издали. А когда поживут рядом, они увидят, что мы не слабые и вовсе не нежные» но за это время они распробуют наш мед хорошей жизни. Они станут жить, как живем мы, куявы. А это значит, что они сами станут куявами. Азбериш покачал головой. Так и станут. Станут. До конца. А до конца и не нужно, отрубил Брун. Напротив, я хочу, чтобы в новых поколениях осталась горячая артанская кровь, сохранилась их дерзость, выносливость, презрение к опасности. Я, как и все вы, хочу спасения куяви но только все мы хотим спасать ее по-разному. Вам бы только броситься вперед с обнаженными мечами и красиво погибнуть, как будто это спасет страну. Я же хочу спасти ее так, чтобы не просто спасти, а чтобы вышла победительница отныне и навеки. Поймите, если сто куявов и сто артан заставить жить в одном селе, то через десяток лет там будет уже 200 куявов, и все их дети станут куявами». Игильду показалось, что начинает ощущать и понимать грандиозный замысел великого князя. Но прямодушный Улов спросил с недоумением. Почему? Артане не те люди, что предадут и забудут свою страну. Другие закивали. Брун резким движением отбросил возражение, словно смел ссор. А они и знать не будут, что уже предали, что перестали быть артанами. Артанами их делает бедность, а мы им дадим пожить богато, зажиточно. Я другого опасаюсь что они при такой привольной жизни растеряют всю храбрость, их храбрость и презрение к смерти от бедности. А я хотел бы сохранить и наше богатство, и артанскую отвагу, и готовность идти на край света. Ведь наша нижняя Куявя, да что там нижнее? К тому времени уже вся Куяве словом, будет под одной рукой. Под властью одного человека, и этим человеком буду я. Я правитель Куяви, великий царь, который объединит Куявию и Артанию в единое целое. В комнате воцарилось тягостное молчание. Радша побагровел, силился что-то сказать. Игильд, предостерегающий, сжал его колено. Радша с шумом выдохнул, поднялся. Все повернули головы. Абрун спросил резко. «Не нравится наше вино?» «Не нравятся эти речи», — отрубил Радша. Игильд поднялся, сжал его плечи и потащил к выходу. Радша сказал с болью. «Я не великий военачальник и не могу одним взглядом охватить все нужды страны, но я вижу, я вижу!» Брун стиснул челюсти, смотрел вслед тяжелым взглядом. «Ничего, придет время, обоим припомнит эту выходку, когда вот так ушли и не спросили позволения с его малого совета, куда он изволил допустить самых, как он считал верных. И так их мало, очень мало». Очень осторожно он начал подбирать ключи к тем, кто обладал какой-то силой, и к некоторым подобрать сумел. Но были и промахи. Неожиданное сопротивление оказал Мальвред, совсем старик, давно уже не бравший в руки меч. Он обладал не столько воинским умением или могуществом, но унаследовал огромное состояние. Так вот, везде говорят, что Мальвред велел из всего золота и серебра чеканить монет. Сейчас набирает войско, закупает оружие, доспехи и коней. Дошло до того, что он все ценные вещи, захваченные предками в прошлых войнах, велел продать и на вырученные деньги закупает одежду для войска, шатры, повозки. Брун, человек умный до мозга костей куяв, подозревал хитрость. Ни один куяв не пойдет на такие жертвы. Нет, за отчизну многие готовы идти в бой, проливать кровь. Но чтобы распродавать богатство, что копились столетиями, это уже чересчур. Он долго пытался понять, что же задумал Мальвред, слишком старый умен вельможа, пока не дошли слухи, что слава Мальвреда выросла до таких размеров, что уже затмевает героев прошлых войн Галатука, Вайдака и Казидуба. И тогда князь решил, что раскусил Мальвреда. Раздав все накопленные им самим богатства и все сокровища предков, он завоевал такую славу и уважение, что стал чуть ли не святым. Под его знамя начали стекаться все, кто все еще надеялся остановить Артан. По слухам, даже отъявленные разбойники раскаивались, видя такое самопожертвование. Приходили и склоняли головы, говоря «Либо руби наши головы, либо прими в войско и дай умереть за Отечество». Раздав золото, из которого можно бы сложить небольшой холм, теперь он с легкостью может собрать целую гору из драгоценных камней и золота, Хитрый и умный ход прожженного вельможи, искушенного во всех тонкостях, прекрасно знающего, как управлять толпой, будь в ней простолюдины, беры или высокорожденные. Но дело сделано, под знамя Мальвреда стекались беры, вооруженные простолюдины, беглые каторжники. Шли волхвы, колдуны, опытные воины и совсем зеленые новички. Тайком из войск Бруна уходили одиночки и целыми отрядами. Были случаи, когда на сторону Мальвреда становились признанные военачальники и уводили с собой людей. Но больше всего поразило Бруна и Вергла в уныние, что двое из его родни и даже сын Улнак, которым он верил как себе и которых он посвятил в далеко идущие планы, отреклись от него и просили Мальвреда принять клятвы верности. Игельд вытащил Радшу за двери. Тот тряс головой и смотрел по сторонам очумелыми глазами. Выпитое вино наконец-то ударило в голову. Он то обмекал в руках Игильда, то начинал орать и все порывался вернуться с оружием в руках во дворец и плюнуть князю в морду. В предательскую морду, как он повторял все время. «И что это нам даст?» — спросил Игильд горько. «Да при чем тут даст? Он же гад!» «Уже вижу», — прервал Игильд. «Пойдем, черныш уже заждался. Вернемся в то место, где не предают». Радша не стал спрашивать, что это за место. Угрюмо потащился сзади. Они вышли за город. Но в синем небе Игельд не увидел знакомого крестика. Сердце тревожно ёкнуло. Радша молча указал на заросший кустарником и бурьяном овражек. Там что-то сопело и чавкало. Черныш лежал на самом дне, притоптав траву и кусты. Перед ним торчал кверху окровавленными ребрами коровий бок. Но черныш отвернулся и даже глаза прикрыл широкой лапой. На морде горькое выражение, что вот назло всем и умрет здесь, заморит себя голодом, чтобы все увидели, и чтобы родитель увидел, что нельзя его оставлять так надолго, и что он хороший и послушный, не бросился искать его всюду, лежит вот и помирает от горького горя, вот уже совсем немного осталось до неминуемой смерти от недоедания и тоски. Черныш не почуял их или сделал вид, что не почуял, пока не затрещали под ногами сухие веточки. Радша поспешно отпрыгнул а умирающий дракон одним гигантским прыжком, даже не распахивая крылья, оказался перед Игильдом, завизжал, захрюкал, даже гугукнул, подражая Филину. Длинный горячий язык с чмоканием проломился через защиту из выставленных навстречу рук и лизнул долгожданного родителя в лицо. «Я тебя тоже люблю», — ответил Игельд с чувством, — «только ты никогда не предашь, только в тебе уверен». Радша за спиной угрюмо буркнул. Цари предают, князья предают, женщины предают, только меч не предаст. Нет, даже меч может сломаться в бою. А вот твой дракон не сломится. Ты прав. Игильд обхватил черныша за голову, поцеловал в теплые бархатные ноздри. В груди было горько, в горле стоял ком. «Домой, чернышек!» — проговорил он тихо. «Здесь все предатели. Не верю я их высоким словам. Не верю. Летим к тем, кто не предаст». Черныш с готовностью распластался по земле, прямо растекся, как студень, как блин, стараясь стать как можно ниже, чтобы папочке с другом проще забраться ему на загривок. Игильд намеревался лететь прямо в свою долину, но Радша, протрезвев, заявил, что они не дети, чтобы вот так сразу бросаться с плачем домой, где уткнуться в мамину юбку. «Да и нет, мама, они сами теперь старше, это к ним приходят и тыкаются им в юбки, плачутся, спрашивают, что делать». И приходится решать, не сошлешься, что страшно. Иначе судить и рядить охотно возьмутся другие из тех умельцев, что топоры себе на ноги роняют. Дважды садились на черныше на обратном пути. Искали тех, что все-таки готов сражаться. На полдороги к горам догнал слух, что последняя наспех, собранная по приказу Тулея войска, отказалась выступить навстречу Ортанам, требуют переговоров, желают сдаться на достойных условиях. И еще больше поразила его страшная новость, с удовольствием разнесенной артанами, что хорошо обученное и прекрасно вооруженное войско Одора, опытного воителя и умелого военачальника, разбитые и рассеяно в пятеро меньшим войском артанского предводителя Щецена. Там тоже запылали пожары и мятежи, остатки рассеянного войска, потерявшего веру, быстро превратились в шайки мародеров и разбойников, что нападали уже друг на друга, жгли и грабили всех и все подряд, распинали, вешали, топили в реках захваченных, даже если месяц тому вместе плечом к плечу двигались навстречу наступающим артанам. Тулей, по слухам, укрывался в родстане. Другие утверждали, что он все еще в Куябе, а третьи заявляли с полной уверенностью, что Тулей вообще бросил Куявию на произвол судьбы, ведь казну вывез заранее. А сейчас с верными ему людьми уже пируют в вантите. Игильд терзался. Все, ради чего он приехал, рухнуло со страшным треском и грохотом, рассыпалось в пепел. Вторжение Артан само по себе дело страшное. Всякий раз отбрасывает Куявию на грань бедности, обескровливает, лишает лучших сынов. Но тут еще в Нижней куявии начался страшный разброд. За князем Бруном последовали далеко не все. Очень многие, не признав его правоты, а то и не поняв замысла, начали собираться в отряды. Князя объявили врагом и предателем, прятались в лесах и нападали на мелкие отряды артан, забредающих в села пограбить. Единой сильной руки не было. Отважные борцы с артанами сами грабили и разбойничали не хуже артан, дрались с захватчиками и друг с другом. Во всем богатом и цветущем крае вскоре не осталось ни одного города и даже села, Которые не захватывали бы поочередно то князь, то его противники, а жителей все грабили, женщин насиловали, скот забирали на мясо. Все, сказал Игель с отвращением, никуда больше не сворачиваем сразу домой. Хватит, насмотрелись. Черныш мерно взмахивал крыльями, скользил легко, и хотя земля внизу проплывает неспешно, теперь и радша понимал, что на самом деле несутся не намного медленнее выпущенных из лука стрел. «И что?» — спросил Радша. Он сидел за его спиной, угрюмый и злой, сразу погрузневший, с опущенными плечами. Игильд крикнул навстречу ветру. «Буду укреплять долину!» «Рано!» — бросил Радша. «Полагаешь, к нам не придут? Про башню магов забыл? Нет, но... Думаешь, арта не пройдут? Пока что никто не мог их миновать и уцелеть». Игильд крикнул. «С ними идет придон!» А это такой, я видел его, понимаю, что его ничто не остановит. Он герой, к тому же обезумевший герой, а это вообще такое, что я не понимаю и понимать не хочу. В голосе Радши послышалась насмешка. Не понимаешь, из-за чего обезумел? Нет, я понимаю, вернее знаю. Но ты прав, этой дури я не понимаю. Радша бросил загадочно. Все придет, попадешься и ты в эти сети. Все равно по дороге надо заглянуть в город драконов если ты собрался укреплять наше убежище всерьез. Вскоре высокие острые шпили гор не нехотя открывая упрятанное, ровное плато, густо заставленное домами, сараями, складами. Еще в воздухе ощутился характерный запах большого скопления драконов, а огромные ямы котлованов отсюда просто небольшие выемки в скальном грунте. Правда, домики для людей еще меньше. Черныш благоразумно сделал правильный разворот, чтобы опускаться по плавной дуге всего лишь раскинувши кожаные паруса, а не переваливая через высокие горы. Пошел красиво и растопыренно над домами и домиками. Черная тень скользила внизу, люди вскидывали головы, тут же опускали. В городе драконов увидеть летящего дракона, что в обычном, скачущего всадника или нагруженную телегу. Игельд миновал дома. Город огражден стеной, сюда никакой враг не поднимется. Да и драконов устрашится, не говоря уже о черных башнях магов но все равно опустился за рядом крайних домов. Черныш ахнул от возмущения. «Это ж сколько драконов не увидит, не познакомится, не обнюхается, не подерется, выясняя, кто сильнее. А с каждым годом выяснять такое все приятнее». Но Игильд сказал строго «Жди здесь, охраняй». Он снял и швырнул на землю просторный, непродуваемый плащ. В нем просто спасение на встречном ветру. Черныш тут же с готовностью плюхнулся задом возле пахнущего любимым и замечательным родителям плаща, улыбнулся во всю пасть, а в глазах вспыхнула мечта. «Эх, хотя бы кто попытался прийти за этим плащом украсть, он бы им показал, родитель бы увидел, как он стережет, как он послушный, как он его любит и как старается выполнить любое его пожелание». Радша оглянулся, хмыкнул, покачал головой. «Не завидуй», — сказал Игильд, — «завидовать нехорошо». «Почему?» — удивился Радша. «Зависть — это такое понятное и естественное чувство». «Все равно нехорошо», — сказал Игильд серьезно. Настолько серьезно, что Радша заподозрил, что властелин драконов наконец-то пошутил. Но нет. Лицо Игильда абсолютно серьезное, даже истово скорбное от предельной серьезности. «Вон, Артане от зависти к нашим богатствам даже войну начали». Радша смолчал, что артане бьются и друг с другом, просто выясняя, кто же сильнее, кто отважнее, кто кого сумеет побить. Какие уж тут богатства. Ладно, пусть врага считает хуже себя, так легче воевать, спокойнее. Нет жалости, когда приходится резать глотку. Игельд все оглядывался. Шел быстро, чтобы не заставлять дракона в очередной раз долго ждать. Неловко. Это же не человек. Дракон не понимает, почему лучший друг и папочка уходят так надолго. Для него час, вечность. Радша едва поспевал следом, прикрикнул, наконец, сердито: Может, в самом деле перейдем на бег? Ты уж давай, не прикидывайся, что идешь, а не скачешь галопом. Игельд засмущался, развел руками, сказал виновато: Понимаешь, он же смотрит вслед. Вот зайдем за дома. Эх ты! буркнул Радша, танкашкурый. К Теодорику! «Да, если он еще глава рода». «Шутишь? Недавно его пожаловали за особые заслуги, теперь он настоящий беречь, правда без владений, но с его хваткой он скоро весь город подгребет под себя, сделает вотчиной, дальше он пойдет детям по наследству».